Глава двадцать восьмая. Зыбь. Сошлись на том, что они все-таки завтракают. Баюн милостиво согласился с таким определением и просто ел и ел и ел. — А мы что дальше делаем? Улетаем? Остаемся отдохнуть тут или еще какие-то предложения? — спросил Бурый. касаясь на Степана и подталкивая лапой жующего бойуна. М-м, встаём юнова, предпринимателя из-за гроба, м-м, сворачиваем избушку, м-м, и летим дальше. М-м, тут, конечно, беспокойнее, чем в тёрыми царице Настасии. М-м, но всё-таки окрестности Выби это м-м не то место, где М-м, хорошо останавливаться надолго. Особенно при наличии у нас девочки. ответил Баюн, облизываясь. А что такое зыпь? спросила Катерина. И причём тут моё налечье? М-м, да деревня тут есть одна. Выпь называется. Очень непростое место. Болото что ли? А, а тут ничего подобного нет. Места красивые, болот опасных нет. Хмм, просто деревню лучше избегать, особенно тебе. А почему? Катерина на Степана просто смотреть не могла, видела, что плохо ему. Не телесно, это-то уже всё вылечено. Надо было его как-то разговорить. А, Кать. А что такое выпь? И если не болото. Кот хитро прищурил глаз. М, знаешь? Ну, хорошо. А выпка? Зыпка? Постой. Лёлька колыбель. Катерина удивлённо подняла набоюн на глаза. А почему деревня опасна? Они там что, колыбели делают и насильно всех в них укладывают? Мм, почти умобала. Вот слушайте. Баюн тоже видел, что Степан пока не совсем пришёл в себя и решил дать ему ещё немного времени. Мм, некоторое время назад рассорились в одной деревне мужчины и женщины. Остукнула в голову мужскому населению идея построить высокую колокольню, выше, чем у соседской заречной деревушки. Отправились к местному батюшке, а он строить и не благословил. Сразу видел, что хотят делать не из-за веры, А по гордыне. Хмм, ну мужики там всегда упёртые были. Построили и без благословения. Хмм, пока строили, забросили и семьи, и жон, и детей. Хмм, на всё наплевали. Хмм, а как только построили, колокольня сгорела. Им бы оглядеться, подумать, посмотреть, да и понять, что дело-то напрасное затеяли. Мопака туман их не залил, они так и строили колокольне раз за разом, всё выше и выше. М- батюшка пытался их убещевать, не послухали. Он уехал в соседнее село. Жоны пытались упросить, уговорить, дети плакали, молили, м- ничего не помогло. И тогда женщины и дети ушли из своих домов, которые без хозяйского присмотра и разрушаться уже стали, упросили меня дать им взаймы ларец с умельцами, чтобы новые дома построить. Мм, вот этот Ларец видел. Эти трое мужичков вам террем строили и беседку восстанавливали, хмм, после горыныча прошлым летом. Хмм, эти самые умельцы сделали бабам новую деревню. Ларец они мне, кстати, хмм, честно вернули. Ну так и повелось, что в новой деревне жили только женщины и дети. А в старой обезумевшие мужчины, которые всё что-то строили, причём это что-то всё менее и менее походило на колокольню. «А почему же деревня-то опасна? И почему зыбь?» Катерина уже ничего не понимала в этой истории. Видишь ли, зарабатывать бабам чем-то на жизнь надо было, крестьянский труд тяжелый, без мужчин очень сложно землю пахать, да и все остальное тоже делать, а мужчины в деревне как только подрастали, сразу пахли. как заговорённые, уходили к отцам строить. Интереснее им там казалось. Малыши в деревне не рождались, мужей-то нет. Оставались бабы да девчонки и старушки, вот с них-то и пошло. Стали эти старушки ходить по соседним поселениям, наниматься в няньки. И так... Так мы скучались они по маленьким, что у них очень уж хорошо пошло убаюкивать, да укачивать. а самых крикливых, да беспокойных деток легко могли угомонить. А стали с соседних земель их на расхват в няньки звать, м деньги, люмбы предлагать. М деревня начала богатеть. Развели они там и сады, и цветники. Красота одним словом. И они в конце концов Так, хорошо, научились петь колыбельные. Что могли не только, м-м, молоденцы, но и взрослова легко убаюкать. М-м, и начали они этим пользоваться. Мущин в деревню уже сами не пускают. А детей зама они выют. Ну, девочек только. А мальчишек не обидят, накормят, напоят и отправят в свои одеячки, им нужный. Они воруют их, что ли? Кир слушал, открыв рот. М-м, да не то, чтобы. Они заманивают обиженных, заброшенных, чем-то недовольных, м-м, вроде из жалости. Вот, поссорилась и девчонка с родителями, пошла на речку или в лес. Там её встретили, в деревню позвали, утешили, кормили, спать уложили, колыбельную спели и, и всё. Не вернётся девчонка домой. Она бы поначалу и сама рада уйти. Уже давно сердце из лица на родных перестало, а сил ворваться нет. плой, сыпна мягка, да задушеиста, и все её любят и хвалят. А только к воротам не пускают, не подойдёшь. Помал остаются, забывают, и кто они, и откуда. М-м в соседних деревнях начали говорить, что девочки те, как в выпку попали, так и пропали. А вот и стала деревня выбью в отца. А кто-то из родителей и сам дочек к выби вводит прямо к воротам. У нас ведь так, коли родители не люмбещи, не путёвые, так и не рады девочке. Не мол расходы. она выростет ей приданы давай а замушь выйдет так отрезанный ломоть вот такие и рады что от лишнего рта избавились и не потратились ну старушки выбит не только таких берут а любую несчастную усталую обижную девицу зацапать могут «А чтоб им не мешали, кого угодно убаюкают, так что и близко туда не подходи. Мало ли, ты сегодня ночь не спала, устала я совсем, а они решат, что тебя от нас спасать надо». Катерина поюжилась. Что-то ей тоже местность резко разонравилась. «Может, давайте уже отсюда, где там этот Ивашка?» Катерина вышла на крыльцо и... И неожиданно увидела, как две милейшего вида бабульки вытянули вашку из сугроба и заботливо его отряхивают и о чём-то торопливо расспрашивают. А третья неспешно подходит к их избе. Эх, -э, девонька милая, добрава тебе утречка, красавица моя. Ой, что ты, ты бледненькая такая, да усталая. Не боси обидели тебя работой замучили. Иди ко мне. Я тебя и пожалею, и накормлю, и отдохнёшь и поспишь. Катерина замерла от ужаса. Бабулька была самого благостного вида, но слова, которые она говорила, сплетались вокруг словно толстенные канаты. И Катя, сама того не желая, почувствовала, как её глаза устало закрываются. Во что тебе, да всех других нету боров дарогих, под ногами нет ковров, за спиной огонь костров, только страхи, да туман, да заботы разных стран. Что тебе до всех других Ты себя растратишь в них. Глазки скоро закрывай, Ножками легко ступай. Да иди за мной туда, Где поёт тебе вода. Где цветы в садах цветут, где тебя так долго ждут, будешь ты для нас родной, позабудешь волчий вой, позабудешь всех людей, нет забот и нет страстей. Не дождутся, не найдут. Ты навек останься тут. Старая при старой мелодии кружилась, укутывая Катерину со всех сторон. Она и сама не поняла, как вышла, что она стоит в уютнейшей избe. Пахнет там тёплым хлебом и ещё чем-то сладким, уютным, сонным. И лёгкие, ласковые, тёплые руки подталкивают её к широчинной лавке. застеленный пышнейшей периной. Э, ложись, милая, спи, спи. Тебе так ночью надо. Изгоняли совсем девчонку замучили, и всё мужские затеи, забудь про них. Спи. Голос ласковый, но властный. Не поспоришь, да и не хочется уже спорить. Катерина прикрыла глаза и уже совсем было уснула, но второй голос раздался совсем рядом. «А что же ты ее волосы-то не расчесала? Гребень нужен!» «Да хватит с нее пока и этого, если чесать косу, еще проснется. Попозже, когда со совсем сон провалится, тогда уже... Я вот гребень рядом положу, как можно будет, вычищем косу, переплетем по-своему. Память у нее и заснет. Нам такая девица еще ни разу не попадалась». «А эти ее не явятся?» «Спят они и надежно». Баюн с ней был. Пришлось гребнем остановить. Жалко, конечно, он нам в свое время так помог. Даже и сам до конца не знает, как именно. Говорившая легонько усмехнулась. Но девочку они совсем загнали. Так «Да что она наша. А эти, кто же их пустит, даже когда проснутся? А будут ломиться, совсем уснут навечно. А тот мальчишка, который из сугроба... «Он не с ними, сам их боится смертельно, да и нам помог очень. Сразу рассказал, что в избе девочка есть и кто она. А мне для колыбельной очень пригодилось. Сейчас он ест, а потом выпустим, и пусть тебе идёт на все четыре стороны. Мы же не звери!» Обе говоревшие тихонько и мягко рассмеялись. Голоса ещё что-то говорили, удаляясь от лавки, на которой лежала Катерина. Если и было что-то, что могло её разбудить, то это были именно слова, произнесённые второй женщиной о том, что её спутников могут сгубить. Лежи и молчи, только чтобы не сообразили, что я проснулась. Как же я сюда попала, я даже не помню, как шла. Ничего себе, они убаюкивают, как дубинкой по голове. Раз и ты уже валяешься. Так, а что это за гребень такой? Катя осторожно приоткрыла глаза. Недалеко от неё на подушке лежал старый деревянный гребень. Дверь скрипнула. Катерина снова прикрыла глаза. Ох ты, сказочницу заманили. Совсем ума лишились бабы. Разве же можно? Она-то точно не обижная, но устала маленько. Всё всякое бывает, а её помяти лишить. Ой, что будет? Маленькая седая старушка сокрушённо качала головой. Домина, где ты там? Иди мальчонку проводишь, а то сам не выйдет. Властно позвал голос одной из тех, кто её притащил. Екатерина с трудом дождалась, пока скрипнула дверь, закрываясь за думой. Скинула одеяло и обнаружила, что она в одежде. Наверное, побоялись, что она проснётся, если будут переодевать. Мгновенно проявила сумку, достала оттуда серую шапочку-невидимку, а старый грипень наоборот, убрала подальше в одно из сумочных отделений. Стремительно сдернула с печи одеяло, свернула валиком и, уложив на перину, накрыла тем одеялом, которым так заботливо укутывали ее саму, и кинулась к двери. Вышла в холодной сене, чуть успела закрыть за собой дверь и податься в сторону, аккуратно пропустив шуструю девчонку с кипой каких-то тканей в руках. «И неси в рукодельную новенькой сарафаны шить», — напутствовал девчонку кто-то за дверью. «Во дают». Они мне уже гардероб собрались делать. Нет уж, спасибо. Я уж как-нибудь сама без них обойдусь. Катерина подобралась к двери, ведущей на двор, и прямо перед собой увидела Ивашку. Его одели в новую шапку, тулуп и валенки, вручили мешок с припасами и домна, взяв его за руку, вела к выходу. Налец, ты как из деревни выйдешь, направо поверни. Там тропочка. Вот по ней и иди. Можно через реку перебраться, лёд пока прочный. и в Заречную деревню податься, а там уж решишь, куда тебе». Дом нашла по утоптанной тропинке между деревьями мелкими шажками. За ней топал Ивашка, а за ним на цыпочках кралась Катерина. Когда старушка открыла ворота и выпустила Ивашку, за ним неслышно проскользнула никем не замеченная Катя. Ворота закрылись. Заскрепел засов. И Катерина немного перевела дыхание. Ивашка смотрелся, деловито подёрнул верёвку, которой был перевязан его тулуп, и решительно отправился в путь. Но не направо, а налево. Это была даже не тропка, а следы нескольких человек, в которые и Вашка и старался ставить свои валенки, чтобы идти легче было. Катерина неслышно шла за ним. Куда это его несёт? И тут она сообразила, что наверняка именно здесь её и вели к деревне Прелестно. Если я права, и он идёт к избушке, то что он там забыл? И Вашка шёл быстро, нервно оглядываясь на деревню, пока её не закрыл лес. Катя каждый раз вздрагивала, когда мальчишка оборачивался и смотрел сквозь неё, пытаясь сообразить, нет ли погони. Идти было сложно. Снег поскрипывал, и Катя очень внимательно следила за тем, чтобы не шагнуть тогда, когда Иван стоит. Он же мог услышать её шаги. Через некоторое время, когда Катерина уже устала и запыхалась, они действительно вышли к Катиной избушке. И Вашка довольно хмыкнул, увидев, что волк спит, свисевшись со ступеней крыльца, кот лежит прямо на снегу, а в его шерсти застрял зубец от деревянного гребня. Мальчишки уснули, даже не успев выйти из горницы. Кони остались спящими и запертыми в конюшне. Катерина растерянно оглядывала своих друзей, соображая, как им помочь. А Ивашка решительно пошёл в избу. Да что он там потерял-то? возмутилась про себя Катерина и быстро отправилась за ним. Ивашка открывал сундуки и бессоримонно переворачивал то, что там лежало. С довольным смешком он взял со стола самобранку, оглядел и сунул за пазуху, а потом стёрнул с лавки ковёр и потащил его на снег. Разложил на ровном месте, снял шапку и начал ею отряхивать ковёр. А, такон ковёр самолёт ищет, догадалась Катерина. Она быстро проявила сумку, достала старый деревянный гребень, который захватила с собой из избы, и не снимая шапки невидимки, подобралась поближе к Ивашке и воткнула гребень ему в волосы. И Вашка замер, покачнулся и рухнул. И ж ты Как удачно сам себе коврик подстелил. Правда, коврик вовсе не самолёт, но с одной не мордой в сугроб. Катерина брезгливо вытянула у Ивашки украденную им скатерть, и мигом оказалась около боюна. Вытащила из его шерсти зубец от гребня, от чего кот замотал головой, но не проснулся. Так, и как их будить? Это же сейчас клыбельные специалисты меня пойдут проведать и уточнить, нельзя ли меня причесать. А там вместо меня одеяло очень крепко спит. И что они делать будут? Правильно, побегут сюда. Ой, что же придумать-то? Екатерина трясла бы и уна стараясь его разбудить, но он только помотал головой и прошептал едва слышно что-то такое про клин. Боюшенька. Какой клин? Ну, пожалуйста, что мне делать-то? Екатерина уже собиралась раскатать настоящий ковёр-самолёт и попытаться увести отсюда хоть кота и волка. И тут сообразила. Клин говоришь? Обратилась она к мирно сопящему боюну. А клин вышипают чем? Правильно, клином. То есть для того, чтобы вас разбудить, надо спеть колыбельную? Да, как-то нелогично, но выхода-то всё равно нет, так что колыбельная так колыбельная. Она тяжело вздохнула и напела ту самую, старую-престарую колыбельную мелодию. которой и её саму усыпили, правда, уже с совершенно другими словами. «Баю, баюшки, баю, спи, а я тебе спою, спи, а я тебе спою колыбельную свою». Слов чужих не будет власть над тобою нить и прясть, над тобою сети ткать, заставлять насильно спать, морок ветрам унесёт, силы голос мой вернёт. «И из далеких зыбких снов в явь вернуться ты готов!» Последние слова уже пропелись гораздо бодрее в ритме марша, и Баюн с трудом открыл глаза. «Катенька, радость моя! Неужели ты вернулась?» Он приподнял голову, потряс ее, прогоняя остатки сонной удури, и сообразил, что очень замёрз, просто зуб на зуб не попадает. Да ты колотишься весь. Скорей давай на печку. Только ты мне скажи, как остальных разбудить, пока эти милые обитательницы избы не побежали меня разыскивать. Катерина нервно оглядывалась. М-м, так же споим то, что мне сейчас. И, бабай вызьбу. Как только ты дверь за собой закроешь, и мы все будем внутри, они нас не увидят. Избатля них будет выглядеть как деревянный шарик в сугробе. О, Ивашка, замечательно. М, ещё с моим старым сонным гребнем. М, Катя, м, ты великолепна. Баюн прыжком добрался до Ивашки, завернул его в ковер, как рулет скатал, и, став с тигра величиной, легко заволок его в избу, пока Катерина будила волка. «Катерина!» Волка шалело мотал головой и озирался. М-м, посильно громко не восклицай. Ну там же поконя нам за каким читцем. Так что снегом о корестности прочь сыпь. Замети следы и взбос рочно. Кут выглянул из двери и строго поманил к себе Катерину. М-м, ты, м-м, скоренько внутрь. Вук вернулся через пару минут. Он замёл следы, подняв небольшую порошу и добавив к ней снег, сброшенный с деревьев. Дверь избушки закрылась, пропустив его внутрь, и для наружного наблюдателя избушка просто исчезла. «Да где ж они? Не привиделось ли нам?» Две женщины помоложе, три старушки, уже виденные Катерины, и еще несколько молодых девушек ходили в полном недоумении. Следы заканчивались у поляны. Избы не было. Никаких признаков девочек, кота-баюна, Или страшенного бурого волка, который так отчаянно пытался их остановить и не дать увести уставшую девочку, тоже не было. И мальчишка и Вашка пропал. Ничего не понимаю. Деревенская глава Макареевна Ивановна, самая опытная из среди всех нянюшек деревни Зыпь, внимательно осматривала окрестности. Отпускать девочку нельзя, и Гребень куда-то подевался, а нам без него никак. А, а может, э, Боюн забрал? Осторожно спросила её помощница. Кругленькая, благообразная старушка. Хм, да как он смог бы? У него в шерсти зубец от гребня оставлен был. Он бы сам не проснулся. Ниначе сама девочка сумела освободиться и их освободить. А может, ей мальчишка помог? Они долго думали, топтались и припирались в двух шагах от тех, кого разыскивали, но найти их, разумеется, не могли. И наконец, решив поискать гребень в избе, мало ли, затерялся, пока девочка убегала, удалились. М-м, да, позор на мою лохматую голову. Вздохнул баюн тоскливо. Во второй раз усыпляют за короткий срок. Никого. Меня. Капа, боёна, повелитель сынов. Повелитель сынов. Ты бы заканчивал подвывать. Волк насмешливо поднял верхнюю губу. Подумаешь. Меня вот тоже подкосило. сравнил тебя и простая колыбельная подкосит а меня та баюн лёг на лавку и обхватил лапами голову в знакачаянии котенька а как получилось что у ней гребень оказался катерина разбудившая уже всех в избушке села на пол рядом с лавкой и начала гладить баюна диа ни несчастный растяпа начал баюн — Это всем известно. Невозмутимо перебил его волк, аккуратно убрав морду от просвистевшей мимо когтистой лапы. — Молчи уже! Это ты меня тогда убеждал, что я потерял гребень. Нехорошо помню. — Ничего подобного. Я про твой гребень ни слова не говорил. Волк помотал головой. "Это тебе не я, а горбунок", говорил. И то только потому, что ты в дубе перекопал всё уже до основания, до корней дорылся. А мы в Екатеринин мир должны были идти и не до гребня. Нам тогда было А, я знала, что беги. Где этот недомер Колышиный проканчит, всё не ладится. И если бы не он, я бы вспомнил, что гребень был в Ларце с умельцами, и оттуда исчез. И вовремя бы отобрал бы его у этих баб плунных. А. М-м, а пока не меня самого усыпили и чуть не заморозили в конец. Катерина с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Кот, так старательно искал виноватых, он уже не валялся на лавке, а ходил на задних лапах по горнице мимо недоумевающих мальчишек и княжича, старательно перешагивая каждый раз через свёрнутый ковёр с Ивашкой внутри. Я что-то пропустил. Печально констатировал Радко. — Последнее, что я помню, это как вот он, Ивашка этот самый, был в сугробе, а мы собирались его оттуда забрать и убираться из этих мест. А сейчас он почему-то уже тут и почему-то в ковер завернут и спит, как медведь в берлоге, несмотря на то, что по нему Баюн уже восемь раз прошел, нет, уже девять. — А! Да и двадцать раз по нему пройтись мало будет Он бабкам из зыби про Катерину рассказал Что, мол, девочку тут сильно обешают В неволе держат Они и поспешили девочку спасать И спасли Напели ей Она тут же и уснула Волк кинулся ее спасать да куда там Свесился с лестницей Как бурая половая ткань тряпка и дрыг а сам-то можно подумать сам выглядел лучше прорычал оскорблённый таким сравнением бурый Мм, да куда там лучше. Они мне в шерсти мой же гребень воткнули. А это сонный гребень. Мм, божий кощей уснёт, если в волосы ему воткнуть. Мм, конечно, а если он примет вид с волосами. Ну, когда я тебя нашла, в шерсти у тебя один зубец был, а гребень они в деревню унесли, и меня причесать собирались, объяснила Катя. Принцефать. Вот же мерские бабы. М- понятно, как они девочек удерживали. После этого гребня воспоминания становятся далёкими, неясными. И пока хоть раз в неделю волосы таким гребнем причёсывают, память и не возвращается. Я-то думал, что они так петь научились. Удивлялся еще, когда мне про зыбь отец Елисея рассказывал. Они... А нечего сказочные предметы раскидывать. Волк отодвинулся подальше. И не кидайся на меня, сам виноват. Виноват, вздохнул кот. М- чего уж тут? Тогда мне и не до повода было, но виноват. Ладно тебе. Нашли мы гребень, и ты же не сам гребень отдал, а они украли, получается. Туман наступал, ты про это думал? Не переживай так. Катя наглаживала расстроенного баюна и нахмурившись глянула на волка, чтобы тот дальше баюна не огорчал. Волк закатил глаза. показывая, что он думает о беспечных сказочных котах, но больше уже ничего Боюну не говорил. А Катерина продолжала: "Ты же сам только что сказал, что пока гребнем пользовались, память не восстанавливалась, а теперь-то гребень у тебя, и те девочки и девушки, кто не хотел оставаться, смогут вспомнить, кто они и откуда и вернуться домой. Только хорошо бы с тётушками и бабушками тамошними поговорить". Тут уж взвыли все, и Баюн, и Волк, и Радко, который до поры в разговор не лез, а просто слушал, и Степан с Киром, и даже молчаливый Сивка. «И-и-и, даже думать не смей к ним подходить, гребень-то у кота, но кое-что они и без гребня умеют, и немало, надумают еще тебя опять от нас спасать или выторговывать на гребень». Не вздумай, Боюн вон со мной съездит. На меня они и не очень действуют. Кота в любом случае вынесу э к тому уже, они его обокрали, ему и отношение. И выяснять, заявил Сивка. На том и порешили. Боюн верхом на Сивке и в сопровождении волка для солидности и охраны отправился в зыбь. А Екатерина наблюдала за событиями в зеркальце. Тётушки попытались было Баюну голову морочить, но недолго. Он сам был в состоянии заморочить кого угодно, особенно в таком опасном настроении, да ещё под насмешливым взглядом бурого волка. Тётушки и бабушки повинились, поридали и порешили, правда, под некоторым нажимом Баюна, что тех девочек и девушек, кто захочет вернуться домой, они честно отпустят. Зато брать в деревню будут всех желающих, и мальчиков тоже. И не станут им внушать, что они непутёвы, так и правда, кто хочешь, сбежит колокольни строить. И Ивашку кот им пристроил на перевоспитание, для тренировки навыков, так сказать, а то вести его на расправу не хотелось, хотя он, конечно, это заслужил. Обратно кот вернулся, торжествуя. А как я их, а? «Нет, вы видали?» Кот растянулся на печке во всю длину. «Да если бы Катерина, зубец, гребня и с шерстью тебя не достала, было бы не как я их, а как они тебя!» — осадил его вредный волк. «И вообще, пора нам к Елисею, пока он... войну не начал с родственницей он-то в полном неведении находится